«Из-за того, что мы не можем много пить, мы очень завидуем мужчинам, которые могли бы это сделать, как ваше превосходительство Филипп. Пожалуйста, возьмите и наши кружки». Филипп последовал их совету и пил кружка за кружкой. Чем больше он выпивал, тем легче становилось в голове. Примерно в это время его лицо начало краснеть. «Вот как это делается. Припоминаю, как ваше превосходительство рассказывали нам про идиотов с ваших земель. Так что все-таки случилось?» а «А э, разве я вообще говорил об этом?» «Да, вы упомянули что-то в этом духе. Мне кажется, вы могли бы приостановиться пить в таком количестве, не принести немного безалкогольных напитков. Вы ведь не будете против?» «Это точно. Ваше превосходительство. Не желаете воды? Вода, которую они здесь подают, не воняет хом. «Э? В этом нет необходимости. Я в порядке. В порядке». Тепло пульсировало по его лицу, Ему не нужно зеркало, чтобы понять, что его лицо полностью покраснело. «Эх, я говорил о своих проблемах. Я разорен разорен «Мы все с вами в похожей ситуации, ведь так?» «Верно. Наши владения также не процветают». «Нет, нет. Это не то, о чём вы подумали. Если бы эти бесполезные плебеи сделали бы то, о чём я им приказал в моих карманах...» «Было бы сейчас больше золота, но они недостаточно усердно работают и не слушают меня. Это все их вина. Каждый из них не стоит и медяка». «Ох, ваши превосходительства совершенно правы. Этот мир наполнен бесполезным мусором. Я могу понять вашу боль. Кстати, что производят ваши земли, ваше превосходительства?» «Ничего, кроме пищевой продукции на данный момент. Черт ее побери». У нас было много попыток выращивать самые разные культуры, но ни одна из них не принесла пока плодов. Пищевые продукты, да? Было бы неплохо иметь какой-то уникальный товар, иначе… Обычные сельскохозяйственные продукты продаются дешево, но этого и следовало ожидать. Двое дворян выразили свое мнение об этой ситуации. Они были правы. Существовала необходимость выращивать более ценные культуры – Это было рискованно, ведь вероятно, что они не смогут собрать урожай в краткосрочной перспективе. И даже факт того, будет ли плодоносить данное растение или нет, также пребывал под вопросом. Но все равно это было необходимым капиталовложением в будущее. Однако эти низкородные крестьяне всегда говорили «Мы без того завалены работой» в качестве оправдания, даже перед лицом прямого приказа. Учитывая текущую ситуацию, если ничего не изменится... «Не остается только ждать плохого урожая, когда цена на зерно возрастет». «Что насчет ваших собственных, Влад?» Уэйн кнул иголоктем в середине предложения, а затем подошел ближе к Филиппу и прошептал. «Вы правы, но даже если случится плохой урожай, цена не обязательно будет расти. Знаете ли вы, что из колдовского королевства перевозится огромное количество дешевого зерна через Рейстис?» Таким образом, цена на распространенные культуры вряд ли будет сильно колебаться, и для любого продукта без добавленной стоимости будет одинаково маловероятно получить высокую цену. «Что?» «Ах, ваше превосходительство, не так громко!» Бешеным взглядом Филипп окинул окружение, понизил голос, а затем спросил Уэйна «Это правда?» «Хм, информация была получена из достоверных источников». Она распространялась среди нескольких торговцев в столице. Очевидно, колдовское королевство хранило большие запасы зерна на складах, принадлежащих торговцам в столице. Говорили, что им даже было разрешено продавать его. Но колдовское королевство, очевидно, имело приоритеты для его использования. «Хм, значит, это не торговцы импортировали зерно из колдовского королевства для продажи здесь, а колдовское королевство хранит свои пищевые запасы в Реэстис?» «Верно». «Я не очень точно располагаю деталями, кроме факта того, что оно там только для хранения, и колдовское королевство уже заплатило за хранение. Или это было арендой платой за склады? В любом случае, торговцы делали деньги на этой сделке. Это было немного, но все же лучше, чем ничего». «Люди так легко сдают свои склады?» «Обычно было бы трудно обеспечить место для хранения, но разве этот складской район не подвергся нападению того дьявола?» Я слышал, что многие склады были пусты, поэтому владельцы с радостью сдавали их в аренду. Поэтому, пока зерно остается там, торговцы вряд ли будут повышать цены на продукты питания. Лег легко представить, что люди будут говорить такие вещи, как «если зерно станет дороже, я предпочту покупать его у Колоскова Королевства». «Ах да, вы знали об огромном зерновом хранилище в Варантели?» «Нет, нет. И что же насчет него?» В этом огромном складе, заколдованном заклинанием сохранения, есть места, где еда никогда не сгниет, благодаря волшебному предмету. До недавнего времени из соседних земель тщательно собирались военные пайки для более чем 100 тысяч солдат, которые ежегодно готовились к войне с империей. Сбор пищи требует времени, потому она может сгнить во время этого процесса, не говоря уже о том, что получить ее было иногда еще тяжелее. Этот огромный склад был построен, чтобы справиться с такими проблемами. Очевидно, что нечто вроде магического предмета было нелегко транспортировать, поэтому он был официально подарен колдовскому королевству. Это означает, что излишки зерна колдовского королевства могут храниться там годами. Даже если еды не будет несколько лет подряд, колдовское королевство – это страна, состоящая из одного города – Рентелла. Как они могут производить столько еды? Даже в случае распространения слуха по всему королевству, цены на зерно должны упасть лишь чуть-чуть, учитывая большую численность населения страны. Ах да, насчет этого. По некоторым доверительным слухам, колдовское королевство использует нежить для обработки больших участков сельхозугодий. В результате можно наблюдать огромный рост производительности зерна. Таким образом, даже такая небольшая территория может сравниться с урожаями всего королевства Реэстис. Если так подумать, мы ведь говорим о нежити, которая не знает, что такое усталость. Но трудно не испытывать отвращение к пище, выращенной руками нежити, если так подумать. Что? Да это же просто жульничество! Филипп не мог не кричать. Король-заклинатель мог легко устроить то, чего он не мог заставить делать своих подданных, как бы ни старался. Король-заклинатель заслужил всю ту боль, что вынужден был испытать Филипп. Или, возможно, он также должен использовать нежить для ведения сельского хозяйства? Надо сказать, что здесь не может не быть чего-то подозрительного. В конце концов, даже если нежить работала безустой или круглосуточно, для них достигнуть производительности всего королевства? Тем не менее, объемы их урожая велики, в этом нет никаких сомнений. Прямо сейчас колдовское королевство посылает продовольственную помощь святому королевству. Продовольственную помощь? Угум, ялдвоов, архидемон, принесший хаос в нашу королевскую столицу, появился в святом королевстве. Похоже, что его неистовство вызвало некоторые проблемы с нехваткой продовольствия, и колдовское королевство отреагировало, послав купленную у торговцев королевства еду в качестве помощи. Караваны, полные зерна, проезжали через мои владения, так что это должно быть правдой. «Сколько может остаться на складах торговцев», «Если пища использовалась в качестве помощи святому королевству?» «Хороший вопрос. Тем не менее, необходимо запасаться едой, чтобы подготовиться к плохим урожаям. Кроме того, я не думаю, что колдовское королевство использовало все зерно, которое они купили, в качестве помощи. В этом был смысл. Если бы Филипп был королем-заклинателем, он бы также использовал излишки пищи, которые долгое время хранились на складе, в качестве помощи». «Верно». Что ж, не урожай, не такая уж и частая вещь, вера? Именно поэтому надо ненадежно сидеть и ждать, что плохая погода повлияет на ситуацию. С другой стороны, если вдруг запасы колдовского королевства внезапно исчезнут, то зерно с земель вашего превосходительства вырастет в цене. Но все же не следует начинать войну только ради того, чтобы противник опустошил свои запасы. В этот момент в голове Филиппа внезапно появилась идея. Если низкий спрос на зерно, даже при неурожае, зависит от запасов колдовского королевства, то что, если они вдруг исчезнут? Есть лишь один ответ. Цены на зерно вырастут. Следующий вопрос. Как могут запасы зерна колдовского королевства внезапно исчезнуть? Ответ был в словах Уэйна. Производство зерна колдовского королевства должно прекратиться. Но это будет непросто. Не может же Филипп просто пробраться на их территорию и поджечь поля, верно? Может, выкрасть зерно? Столь внезапная мысль, озарившая разум Филиппа, настигла его как удар молнии. Здравый смысл подсказывал, что присвоение имущества соседней страны было невероятно опасным делом. Не беря в расчет последствия сего действия, Филиппу в данный момент попросту не хватало военной мощи, чтобы тягаться с целой страной. Но для Рейстис колдовское королевство было врагом. В конце концов, огромное количество его жителей погибло в прошедшей войне. Было бы странно, если бы они не захотели рассчитаться с врагом. В таком случае украсть у врага было бы прекрасным ходом.